Глава сорок 41. Плавание проказницы. Мне до слёз жаль хорошей бумаги и кожаных переплетов тетрадей, которые дал мне отец. Они лежат теперь на дне вместе со всеми грузами и пожитками матросов совершенного. Самих записей мне не жаль. Это был дневник маленькой девочки, которую я едва помню. Ее сны не имеют значения. Это всего лишь вехи на уже несуществующем пути. А те немногие, что еще могут сбыться, сбудутся так или иначе. Неважно, сохранятся записи о них или нет. Мне снятся теперь другие сны, и любимый уговаривает меня записывать их. Мне не нравится звать его любимым, а когда я однажды назвала его шутом, он передернулся, а капитан посмотрел на меня так, будто я нагрубила. В присутствии других людей я зову его учителем. И я ни за что не стану называть его янтарь. У меня не осталось тетради, но любимый дал мне бумагу, простое перо и чёрные чернила. Думаю, он одолжил все это у капитана Уинтроу. Вот первый сон, который я запишу. На старом дереве расцветает единственный цветок и превращается в прекрасный плод. Он падает на землю и укатывается А потом раскрывается, и из него выходит женщина в серебряной короне. Очевидно, что придется рисовать ее только черными чернилами на белой бумаге. Он сказал, что будет читать все мои записи о снах, что так надо, чтобы он мог направлять меня. Я записываю сон, который уже рассказала ему, так он сможет потом перечитать этот сон. Не хочу, чтобы кто-то с помощью моих снов менял мир. И чтобы он там не обещал моему отцу Я считаю, что это грубо и неприлично, когда он читает мои записи. Дневник «Би видящий. Мы оставили Клерэс позади, и мне было нисколько не жаль покидать его. Грустно только что отец остался в этом ужасном месте мертвый и непогребённый. Корабль проказница заговорил со мной едва я ступила на палубу. Кто ты? И почему я так пронзительно чувствую тебя? Ты словно звенишь. Я укрепила стены своего разума, как могла, но это только подогрело его интерес ко мне. Он навалился на меня. Ощущение было, как будто тычут пальцем в грудь. Я не знаю, почему ты меня чувствуешь. Я би бивидящая. Слуги из Клерэса похитили меня и держали в плену. Я просто хочу домой. Тут произошло нечто очень странное. Корабль отгородился от меня собственными стенами. Ну, я не обиделась, а лишь почувствовала облегчение. Мы поднялись на борт проказницы группкой оборванцев. Пока я спала, взрослые уже успели все обсудить. Неважно, о чем они там договорились. Я как орех на стремнение. Судьба несет меня куда хочет. Для нас повесили гамаки, но не выделили своего закутка, мы жили в кубрике на виду у матросов проказницы. Мне было все равно. Как только мой гамак был готов, я забралась в него и уснула. Очень скоро меня разбудили громкие крики с палубы. Я заставила себя выкатиться из гамака, упала на пол и бросилась наверх, испугавшись, что на нас опять напали. Оказалось, что часть обломков совершенного отлив унес из гавани в открытое море, и за них кто-то цеплялся. Спарка обрадовалась было, но ее надежда рухнули, когда матросы подняли на палубу обгоревшую на солнце женщину, едва не терявшую сознание. Это была мать Эйсона и жена Брэшена, которая еще приходилась родственницей капитану Уинтроу. Проказница от радости замурлыкала, так что аж доски загудели. Когда спасенную подняли на палубу и дали ей попить воды, я спустилась обратно в кубрик и забралась в свой гамак там расплакалась не от радости, а от зависти и снова уснула. Как только мы очутились на корабле, любимый стал особой по имени Янтарь. Понятия не имею, почему у него так много имен, и почему он вдруг превратился в женщину. Все восприняли это как будто так и надо. С другой стороны, мой отец ведь тоже был Томом амбаджер локом и одновременно фитцем чивелом видещим. Возможно и со мной та же история. Би Баджерлок, би Видящий, Разрушитель, Сирота, би. Мы были в море уже два дня, когда я проснулась и увидела, что надо мной стоит пер. Нам грозит опасность, спросила я резко сев, и он успел поймать меня, когда я чуть не упала на палубу. И дело было не только в том, что я села в гамаке. Корабль качала». Нет, просто ты слишком долго спишь. Вставай, поешь, разомнись немного. Стоило ему упомянуть о еде, как мой организм заявил, что хочет есть и еще больше пить. Пэр провел меня через дебри гамаков к длинному столу, вдоль которого стояли скамейки. Там сидели и доедали свою еду несколько человек. И ещё там была тарелка, накрытая перевернутой миской, Чтоб не остыло, пояснил пэр. Это оказалась густая похлебка, странная, но вкусная. Варево пахло кисло, но отдавало корицей и чем-то сливочным. В нем попадались куски картошки и лука. Пер сказал, что мясо в супе баранина, но она была нежилистой и не жесткой. Еще Пер пододвинул мне большую миску каких-то разваренных бурых зерен. Это рис, сказал он. Говорят, он растет на болотах, и его собирают, плавая по этим болотам на лодках. Попробуй есть его с супом, это вкусно. Я ела, пока живот у меня не сделался как барабан, а пёр не выскреб с дна большого котла последние крошки. Ну, давай теперь поднимемся на палубу, предложил он, но я помотала головой, спать хочу. Он нахмурился, но отвел меня обратно и помог забраться в гамак. Ты что, заболела, что все время спишь? Я покачала головой, просто спать проще и закрыла глаза. Когда проснулась снова, то не подала виду, потому что они шептались обо мне. «Но она так много спит? Только делает, что спит". Это был голос Пера, в нем слышалась тревога. "Пусть спит. Значит, она чувствует себя в безопасности. Она отсыпается за все то время, которое провела в плену. Ей нужно отдохнуть и во всем разобраться". Когда я вернулся, когда Фитц принес меня в олений замок, много дней подряд я почти все время спал. Сон великий лекарь. Но через несколько часов, когда я открыла глаза, Пэр был рядом. Ты проснулась хотя бы настолько, чтобы поговорить. Я хочу знать все, что с тобой случилось с тех пор, как мы расстались. И мне так много надо рассказать тебе. Мне почти нечего тебе рассказывать. Меня похитили. И притащили в клерес. Со мной плохо обращались. Я замолчала. Не хотелось воскрешать в памяти события ни ради Пэра, ни ради кого-либо еще. Он кивнул, значит, в другой раз. Но я расскажу тебе обо всем, что делал и видел с тех пор, как ты укрыла меня плащом бабочкой и оставила в снегу. Я выбралась из гамака, и мы отправились на палубу. Стоял чудный погожий день. Пер отвёл меня на переднюю палубу, неподалеку от носового изваяния, где мы никому не мешали. Он поведал мне свою историю. Она была прям как сказание о героях и их странствиях. Может, нет, когда-нибудь сложит об этом песню. В некоторых местах, слушая о том, сколько всего Перру и отцу пришлось пережить ради меня, я не могла сдержать слез. Но это были правильные хорошие слезы, пусть и печальные. Все эти дни я гадала, почему отец не пришел спасти меня и любит ли он меня вообще. Когда я снова легла в гамак и уснула, то уже знала, что он меня любил. В следующий раз меня разбудил корабль. Проказница словно буравом просверлила мои стены: "Пожалуйста, помоги, иди сюда на бак, ты нужна". Я вывалилась из гамака и рухнула на палубу с таким грохотом, что испугалась, как бы все вокруг не проснулись. Под палубой всегда темно, но я догадалась, что сейчас ночь. Слишком уж много гамаков занято. Единственный тусклый фонарь раскачивался вместе с кораблем. Не глядя на него, стала пробираться среди спящих матросов, тоже раскачивавшихся в своих гамаках, как спелые груши и движущих стеней. Очутившись наконец у трапа, я поднялась на палубу проказницы. Дул свежий ветер. И я вдруг обрадовалась, что проснулась. Запрокинула голову. Надо мной белел парус, округлый, как брюхо зажиточного купца, а еще выше, в безоблачном небе царили звезды. На палубе парусника, когда он не стоит на месте, всегда работают матросы. Но в эту ночь ветер дул ровный и благоприятный, так что вокруг суетилось не так много людей. Никем не замеченная, я пошла вперед и Преодолев несколько ступенек, оказалась на приподнятой и тесной носовой палубе. Здесь крепилось множество канатов, туго натянутые, они пели на ветру. А еще дальше была еще одна палуба поменьше, и она выдавалась прямо к носовому изваянию. Раньше я никогда такого не видела. На ней лежал человек. И когда я шагнула к нему, двое других, что были с ним, расступились. Одного я узнала, это был отец Эйсона, капитан Брэшентрелл. Ну, хотя теперь, наверное, он уже не был капитаном, ведь он остался без корабля. Это его сын лежал тогда обожженный и неподвижный. Я успела почти забыть, что мы подобрали маму Эйсона. Ее лицо и руки были покрыты мелкими выпуклостями, как апельсиновая кожура. Я не сразу догадалась, что это следы солнечных ожогов. Она посмотрела на меня, И при виде моих шрамов на ее лице появилось сочувственное выражение. Я отвела глаза. Ее зовут Альтия Вестрит. Сложись наша судьба иначе, сейчас она была бы моим капитаном, и она по-прежнему член моей семьи, как и ее сын. Атрел много лет служил у меня на борту, и он мне тоже дорог. "Чего ты хочешь от меня?" произнесла я одновременно вслух и мысленно. Корабль не ответил. Она пришла. Брэшен устало удивился мне. Альтия. Это малышка, о которой я говорил тебе. Девочка, которую мы спасли, когда мы были в Клерэссе. Она коснулась Эйсона, и там, где она до него дотронулась, его ожоги зажили. "Здравствуй, Би", сказала Альтия, и с мягкой печалью добавила: "Мне жаль, что ты потеряла отца". "Спасибо", ответила я. Но Правильно ли это благодарить человека за то, что ему плохо из-за чьей-то смерти? Теперь я поняла, зачем корабль позвал меня. От Эйсона плохо пахло. Опустившись рядом с ним на колени, я почувствовала, как корабль обнимает его. Нет, палуба не прогибалась под ним, но там, где он прикасался к диво-древу, проказница напоминала его телу, каково быть живым. А сам ему исно приятные воспоминания о днях, проведенных у нее на борту. И не только его собственные воспоминания, а и те, что принадлежали его матери, деду и прабабке. Все они ходили на этом корабле. Проказница хранила память тех, кто умер на ее палубе. Так вот, зачем драконы съели Кенниссона? пробормотала я. Да, Драконы совершенного съели, Кеннисона, переспросила Альтия, словно не веря своим ушам. Они хотели как лучше, чтобы он остался с ними навсегда. Они разделили тело между собой. О. Она осторожно коснулась Эйсона. Тебе что-нибудь нужно? Я поняла, Альтия хочет, чтобы я ушла. Меня позвала проказница. Она хочет, чтобы я помогла. Но чем ты остановил ее Брэшен, заметив, что я положила руки на неповрежденное предплечье Эйсона. Я хотела починить его. Он был единственным несовершенством на этом безупречно прекрасном корабле. Надо исправить Эйсона. Он хочет пить, сказала я его родителям. Он за весь день не шелохнулся и не сказал ни слова. Он хочет пить, настойчиво повторила я. Если не дать ему воды, у меня ничего не выйдет. Похоже, мать Эйсона боялась прикасаться к нему. Однако она осторожно приподняла сыну голову и тонкой струйкой влила в его пересохший рот немного воды. Он поперхнулся немного, но проглотил ее. Это было первое, что я могла сделать для него. Еще воды. Мать поднесла ему кружку к губам, а я напоминала ему, как нужно пить. Он осушил кружку до дна, а потом еще три кружки. После этого мне стало легче перемещаться внутри его. Соленый суп, который вы иногда варите, желтый, он пойдет. Даже не открывая глаз, я знала, что они потрясенно уставились на меня. Женщина встала и пошла куда-то. Гей страшно, и она очень хочет как-то помочь сыну. Алти, я приготовлю суп. Я слегка покачивалась, А мои руки говорили с его телом. Мне откуда-то пришла на ум незамысловатая мелодия, которую я никогда прежде не слышала, и я стала напевать ее за работой, не размыкая губ. Два голоса стали мне подпевать: отец и корабль тихонько пели вместе простую песенку об узлах и парусах. Это была песенка-запоминалка, нечто вроде стишка про признаки хорошей лошади, которому меня когда-то научил отец. Интересно, думала я, убирая мертвую кожу и плоть и наращивая здоровую. Может, в каждой семье и в каждом ремесле есть такие песенки. В одном месте в теле Эйса пыталась прорасти нечто чуждое ему. Я убила эту штуку и оттолкнула прочь. Она уползла, как слизняк, противный и вонючий. Его тело трудилось, стараясь заделать множество повреждений. Я изучила их все. Он вдохнул горячего дыма, и от этого у него болели горло и легкие. У него была обожжена рука, грудь и половина лица. Что болит сильнее всего, спросила я у его тела, оказалась рука. Я стала работать над ней. Мать Эйсона вернулась и принесла котелок с супом. О, милостивоеса, воскликнула она и уже не так боязливо приподняла голову сына, чтобы поднести к его губам кружку. Суп был восхитителен. И я помнила, каков он на вкус соленый и чуть кисловатый. Эйсон выпил его весь, и там, где я потрудилась над его горлом, он теперь мог нормально глотать. Что здесь происходит? Янтарь, она помогает Эйсону. Пусть перестанет. Она же еще ребенок. Как вы могли просить ее об этом? Мы не просили. Эйсон был при смерти, мы бдели возле него. Но тут пришла она и наложила на него руки. И теперь он будет жить. Эйсон будет жить. А она будет Любимый был зол? Нет, напуган. Он заговорил со мной. Би, остановись, так нельзя. Я набрала побольше воздуха. Только так и можно, сказала на выдохе. Нет. Ты отдаешь ему слишком много себя. Отними от него руки. Я улыбнулась вспомнив, что ответила отцу. Больше никто не может мне ничего запрещать, даже ты. «Би, сейчас же. Нет. «Би, подними руки, а не то я оттащу тебя от него. Понимает ли он, что этим причинит боль нам обоим? «Еще немного. Он недовольно засопел. Я велела телу Эйсона работать как следует и потихоньку, полегоньку продолжать исцеляться. Мне сейчас нужно уйти. А ты продолжай. Да, мы дадим тебе еще супа. Я как будто успокаивала животное и вдруг поняла, что разум Эйсона живет внутри тела животного. И это с этим звериным телом я договариваюсь. Я открыла глаза. Любимый потянулся ко мне, но я вскинула руки, прежде чем он успел меня коснуться. Потом скрестила их на груди и отодвинулась от Эйсона. Даже не заметила, как долго просидела рядом с ним на корточках. Спина заныла, стоило мне пошевелиться. Ладони были влажные и липкие. Я вытерла их о рубашку. И тут меня озарило. Проказница, ты обманула меня. Ты заставила меня захотеть этого. Резная фигура полуобернулась ко мне. Пришлось. Она же ребенок! вы безжалостно использовали ее!» — возмутился любимый. Я не понимал, произнес Брешен виновато. Но в то же время было видно, что он ни о чем не жалеет. Ничего мне не сделалось, сказала я. Но когда попыталась встать, у меня не вышло. Мать Эйсона налила в чашку супа из котелка и дала ее мне. Я выпила большими глотками. Там были какие-то пряности, некоторые из них жгли язык. Любимый смотрел, как я пью. Эйсон дышал, и дыхание его звучало правильно. Я поставила чашку на палубу и сказала: "Корабль заставил меня полюбить ее. Думаю, это особое умение драконов. Я вдруг снова почувствовала себя очень усталой. Они могут заставить человека считать их важнее всего на свете. Я читала об этом где-то. Люди называют это чарами, тихо проговорила проказница. Так твое имя, Би? Прими мою благодарность. Когда это плавание закончится, наши пути разойдутся. И меня огорчало, что Альтии и Брэшину придется потерять сына. Но теперь он выживет, и будет им утешением. И это послужит утешением мне, наверное, даже когда я стану драконом. Аби нужна мне. Она мое утешение, и Пера, и ее сестры Нетл. только попробуй еще раз сделать что-нибудь этой девочке. и Я тебе нечем грозить мне, янтарь». успокойся, она уже достаточно помогла и сну». О чем мне еще просить ее?» Шут промолчал, но я видела, что слова так и рвутся из него, как незаписанный сон. Со мной все будет хорошо, заверила я всех и встала и заставила себя улыбнуться. Проказница, ты впрямь красавица, и само совершенство, как ты и говорила. Я могла бы полюбить тебя. Меня лишь слегка качало, и я страшно устала. Нет, этого нельзя говорить. Пойду посплю. Доброй ночи всем. Взрослые продолжали тихо говорить за моей спиной. у меня всегда был чуткий слух. Брэшен с жалостью произнес. "Должно быть, она была прелестной малышкой. Какие жуткие шрамы. Но благодарение Сат, теперь она с нами, у нее щедрое сердце". Умоляю, будьте с ней бережнее. Она не так уж сильна пока что. Последние слова принадлежали любимому. Он ошибается. Я могу быть такой сильной, какой будет нужно. Мне не понравилось, что он пытается защитить меня, что считает меня слабой и пытается убедить в этом остальных. От этого у меня в груди вспыхнула маленькая раскаленная ярость. На слегка трясущихся ногах я добрела до своего гамака, Я не смогла в него забраться. Вспомнила, как впервые попыталась забраться на спину капризули моей лошади. "Перправ, я буду рада снова увидеть ее». вздрогнула, услышав голос любимого. "Би, ты поступила по-доброму, когда помогла ему исцелиться, но тебе следует думать прежде всего о собственном здоровье. Ты еще не вполне поправилась. Я не стану просить тебя обещать мне, но прошу хотя бы дай мне знать, Если снова соберешься сделать что-то подобное, рядом с тобой должен быть кто-то, кто искренне желает тебе только добра. Не думаю, что корабль позволил бы мне зайти слишком далеко. При этих словах меня окутало дружеское тепло, без слов заставившее поверить, что проказница и правда остановила по меня. Я мысленно улыбнулась, но ничем не выдала этого, продолжая безучастно смотреть на любимого. Ты вся в отца Так и не ответила, сделаешь ли ты как я прошу. Я вздохнула. Хотелось спать, а не говорить. И мне не нравилось, что он так обо мне беспокоится. Это не его дело. Я придумала, что солгать. Можешь не волноваться. Моя магия почти иссякла. Он перестал улыбаться и встревоженно нахмурился. Что ты имеешь в виду? В ту ночь, когда я сражалась с Симфы, Двали и Вендлайером, У Симфы была склянка с змеиной слюной. Двалия называла это змеиным зельем. Думаю, в слюне было немного серебра. Ну, того серебра, выпив которое, совершенный, превратился в драконов. Я широко зевнула, внезапно мне захотелось объяснить ему все. Мне снилось, что они брали эту слюну у змеи, которую держали в очень тесном углублении с солёной водой. Симфы хотела дать слюну Виндлайеру. Он и раньше ее пил и делал с очень сильным. Но когда я подожгла симфы, она уронила склянку, и склянка разбилась. А когда я ударила ее острым осколком, то порезала ноги, и немного слюны попала мне в кровь. От этого я стала еще сильнее Венлайера. Я стала такой сильной, что просто велела двали умереть. И она умерла. Любимый остолбенел. Я наблюдала за ним, как он теперь будет ко мне относиться. Начнет бояться, ненавидеть? Нет. Когда он снова пришел в себя, глаза его были полны печали. Ты подожгла симфы и добила ее осколком. Что плохого он нашел в этом? Я решила растолковать ему. Ты же слышал, как я говорила моему отцу. Я убила их. Я не совершила этим зла и ни о чем не жалею. Так было надо. А я оказалась в нужном месте в нужное время, чтобы сделать это. Вот я и сделала. Надо было в ту ночь убить Эвендлайера. Тогда нам всем было бы намного проще. Ты видела это во сне? спросил он, поколебавшись. Я, не понимающе, уставилась на него, и он пояснил: Ты видела сон, который бы говорил, что ты должна убить их? Я неопределенно дернула плечом, схватилась за край гамака и наконец-то сумела залезть в него, закуталась в одеяло. Пусть наверху лето, здесь под палубой по ночам зябка. Закрыла глаза. Не знаю, мне снятся сны. Я понимаю, что они что-то значат, но они такие причудливые. Я не могу понять, как они связаны с тем, что мне предстоит. Мне снилось, как серебряный человек вырезает себе из груди сердце. Змеиная слюна была серебряная. Может, это был сон о том, как я вырезаю сердце двали из жизни? Не думаю, тихо проговорил он. Этот сон приснился мне совсем недавно. Мне стало легче от того, что рассказала его. Я буду спать, сказала я и закрыла глаза. Он не двинулся с места. Это действовало на нервы. Я надеялась, что он уйдет». Прождав немало времени, я взглянула на него сквозь ресницы. Я хотела сказать ему, чтобы уходил, а вместо этого спросила: "Ты любил моего отца?" Он замер и долго сидел тихо, как кот. Когда он все же ответил, его ответ был сдержанным. Между мной и твоим отцом существовала глубокая связь. Связь, какой у меня не было ни с кем больше. Почему ты не хочешь сказать, что любил его? Я открыла глаза, чтобы видеть его лицо. Отец отдал ему всю свою силу, а этот человек не хочет даже признать, что любил его. Его лицо было слишком напряжено, словно он огромным усилием воли заставлял себя улыбаться. Ему всегда было не по себе, когда я использовал это слово. Он сам редко его использовал. Его любовь выражалась в том, что он делал. Он никогда не считал, сколько всего он сделал для меня, но помнил все, что я сделал для него. Но ну, знаешь, он любил тебя. Любил так сильно, что бросил меня, чтобы отвезти тебя в Олений замок. С его лица исчезло всякое выражение, его странные глаза сделались пустыми. Он писал тебе длинные письма, но ему некуда было их слать. Он страшно скучал по тебе. Он любил мою маму, но с ней он всегда должен был быть сильным. еще у него были Ридл и мой брат Нед, но то, о чем он писал в этих письмах, он не мог рассказать ни маме, ни Ридлу, ни Неду. Ты бросил его, и ему оставалось лишь писать об этом. Я внимательно следила за ним и поняла, что мои слова, как острога, попали в цель и зацепили его. Я хотела заставить его уйти. Мне было все равно, что я сделала ему больно. Он жив, а мой отец умер. Я добавила: "Напрасно ты вообще ушел от него". Его лицо и голос не выдавали никаких чувств, когда он спросил: "Откуда ты знаешь, о чем он писал?" Он не всегда сжигал написанное сразу, иногда откладывал до утра. То есть ты читала записи, которые никому читать не полагалось. Ты ведь читал мои дневники, правда? Похоже, этого вопроса он не ожидал. Читал. Ты и сейчас читаешь. Когда ты думаешь, что я сплю, ты приходишь и читаешь мои записи. Он и бровью не повел, но ты же знаешь, что так нужно. Бедь, тебе многое пришлось пережить, но ты все равно еще ребенок. Твой отец поручил мне заботиться о тебе. Я обещал присматривать за тобой. Пойми меня, взрослые стараются поступать так, как будет лучше для ребенка. Особенно важна эта обязанность для родителей. И тут не важно, чего тебе хочется, и что будет лучше по-твоему, в тебе течет кровь белых. Твои сны одновременно важны и опасны. Тебя нужно направлять. Да, я читал твой дневник, чтобы лучше понять тебя, и я буду читать твои сны. Кое-что из сказанного им встревожило меня. Кровь белых передалась мне от матери, Ну, потому что в жилах моего отца текла только кровь жителей горного королевства и Ибакка, никого больше. Она передалась тебе от меня. Я вытращила на него глаза. Как? Ты слишком мала, ты не поймешь. — Нет, не мала. Я знала, кто был мой отец и кто была моя мать, и я затаила дыхание, ожидая, что он попытается скормить мне ужасную ложь про маму. Знаешь, Как драконы меняют элдерлингов. Как благодаря драконам у них появляется чешуя и кожа окрашивается яркими цветами, и их дети иногда рождаются уже покрытыми чешуей. — Нет, я не знала об этом. Ты видел Рапскаля, алого человека? Да. Таким его сделала драконица. Красная драконица Хеби очень любит его, поэтому она передала Рапскалю некоторые свои черты, и он изменился. А сама Хебе во многом переняла его манеру мысли и вести себя. Я внимательно слушала. Много лет продолжал он: "Я жил бок о бок с твоим отцом. Думаю, мы изменили друг друга". Тут его мысли явно свернули в сторону. Однажды он сказал, что он стал пророком, а я изменяющим. Я много думал над этими словами и решил, что ему хотелось, чтобы так было. И один единственный раз в жизни я захотел сам что-то изменить. Поэтому я отправился в замок Клерэс и попытался быть изменяющим. У тебя не очень-то хорошо получилось, верно? Но когда я только познакомился с твоим отцом, такая мысль мне бы и в голову не пришла. Любимый протяжно вздохнул. «Би, я понимаю, что ты сердишься на меня. То, вот что я тебе скажу. Я поступил так, как хотел твой отец, увел тебя от опасности. Если я вмешиваюсь в твою жизнь, то только потому, что он поручил мне заботиться о тебе. Я дал ему слово, и это для меня важнее всего. Я надеялся, что заслужу твое уважение, и, может быть, со временем между нами образуются более тесные узы. Я понимаю, тебе жаль, что я жив, а фицу умер. Ну, почему ты решила высказать мне все сейчас? Я собрала волю в кулак и посмотрела прямо в его бледные глаза. Сегодня ты пытался вести себя как мой отец. Ты говорил то, что мог бы сказать он на твоем месте. Но ты не мой отец. Я не хочу, чтобы ты так делал. Можешь учить меня, мне и в самом деле еще многое нужно узнать, но ты не мой отец, не прикидывайся. им». На самом деле начал был он, но вдруг умолк. Любимый что-то скрывал. Этот человек читал мой дневник, мои сны и мои самые сокровенные мысли, и при этом пытался хранить секреты от меня. Хуже оскорбления не придумаешь. И я решила ударить в ответ. Если кое о чем умолчать, сработает не хуже, чем ложь. Он написал тебе последнее письмо и не сжег его. Наверное, потому что писал его в основном для себя. Он писал там, что понимает, почему ты ушел, что ваша дружба всегда сводилась к тому, как ты его использовал. Он писал, что ему лучше без тебя, потому что моя мать любила его за то, какой он есть, а не за то, как им можно воспользоваться. В этом письме он надеялся никогда не увидеть тебя снова, потому что ты сломал его жизнь и похитил его счастье. Что он рад тому, что теперь сам управляет своей жизнью и сам выбирает свой путь. Но потом продолжал я, он встретил тебя снова, и все началось сначала. Ты вернулся лишь за тем, чтобы использовать его как прежде. Ты разрушил наш дом, и отец теперь лежит там мёртвый из-за тебя, Все из-за тебя. И я перевернулась на другой бок, чтобы не видеть его, хотя ворочиться в гамаке не так-то просто. Лежала и смотрела на доски и балки, на качающиеся тени от фонаря. Отец был бы мной очень недоволен. Было понятно, надо просить прощения и признаться, что я все выдумала. А если я ничуть не раскаиваюсь, ну, наверное, все равно надо извиниться. Я повернулась к нему, но его уже и след простыл.